Глава двадцать четвертая Солнце, поднимаясь, грело все больше и больше, а спереди грел нудья. Вот бы обласканному и солнцем, и человеческим огнем метражи уснуть и оставить свой плот на волю воды, несущейся в огромную реку, северную двину. Поддаваясь этой двойной ласке, Митрашей поставил был уже свои локотки на колено и подпирал себе кулачками подбородок. Оставалось бы только закрыть глаза, и они сами собой узились, вот только бы закрыться. Вдруг среди бревен он заметил одно бревно необыкновенное и странное. Все оно было не желтое, как все, а пестрое из желтого, белого и черного и серого. Вершина его была опущена в воду, и, поддавая ею всякое дерево, бревно ныряло и выходило на плес, как подводная лодка. Метраша даже и полусонный понял, что такое страшное бревно могло, конечно, нырнуть и под плод. Ведь так хватить по нему из-под низу в какой-нибудь край, что другой конец плота погрузится на время в воду, и холодная волна окатит сена и спящую на нем Настю. Кто знает? Может быть, волна эта снесет с плота и все их продовольствие и хозяйственную утварь? А может быть, этот топляк где-нибудь одним концом упрется в дно реки, а другой конец разорвет, развяжет их плод и сбросит их в воду? Метраж, конечно, очень устал, и это огромное пестрое бревно змея представилась ему существом самовольным, не признающим никаких законов на свете, ни солнечных, ни человеческих. Рядом плыли такие мирные бревна. Было одно, на нем чудесная птичка, стройная, подвижная, хорошенькая, сизая, с черным фартуком, священная птица древних египтян, у нас же непонятая и прозванная просто удивительная птичка теперь плыла на этом бревне и пела священные посланницы египетского солнца не гнушалась бревном плыла себе и пела прославляя своей песенкой и священное солнце и священное бревно на котором плыла. и вдруг со всего маху бревно змея из под низу так хватило по мирному бревну что оно колом встало нырнула и выбросилась прямо на плот А священная египетская птичка вспорхнула, села на другое бревно и на нем, как ни в чем не бывало, тоже запела. Видел Митраша и тоже удивлялся, как пауки двигались в неведомый мир, стоя на воде, как мы на земле. Каждый паук на своих длинных коленчатых ногах стоял на воде как мы, спускаясь и поднимаясь, стоим в метро на лесенке эскалатора. И их несло. Пауков было множество. Казалось, они всем народом переселяются в какие-то новые земли. Многим из них нравилось больше взбираться на бревна, чем стоять на воде. Одно бревно почему-то они особенно облюбовали. Оно было им особенно хорошо. На нем ехали густо паук к пауку. Тут-то вот, где было хорошо и ладно, по-видимому, и было ненавистно бревну змее. Тут и бедокурил топляк. Так чудилось измученному бессонницей метраше, будто этот топляк нарочно и метится туда, где хорошо. И вот оно хватило в излюбленное пауками бревно. И так сильно, что все пауки разлетелись и расставились опять прямо босыми ногами, на своем водяном холодном эскалаторе. Всему стройно плывущему на стрежне составу бревен невозможно было бороться с этим одним единственным бревном. Как только добрые хлысты нажимали на топляк, он нырял своей опущенной в воду вершиной, поддевал какой-нибудь хлыст, отбрасывал его в сторону, а сам становился на его место, намечая себе в кого-то новый удар. Так подобрал стопляк и к метраше. К счастью, мальчик не продремал. Ударил со всей силой жердью во врага, Нажал грудью, сильно подвинул вперед плот А сбежистое пестрое бревно Нырнуло под другую самоплавно сплоченную группу хлыстов. И вот тут-то с метрашей случилось то самое, что часто случается с победителями и потом оказывается почти что закон. Победить-то, оказывается, легче бывает, чем победу удержать за собой. Почему бы тебе, подумалось, Митраше, не поставить локотки на колени против доброго огонька, а спину не отдать теплым лучам солнца? И так он уснул. Вдруг что-то сильно толкнуло. Митраша едва не кувыркнулся в воду, но справился, вскочил и увидел прямо перед собой половину огромного змея бревна, а другая половина, передняя, была уже под платом, и вершиной ударила как раз в то самое место, где Настя спала. Толчок был сильный. Настя вскочила, разметало над собой лапник, укрытый снегом собственного дыхания бросилась на помощь митраши и они в две жерди крепко нажав освободили плот от древна поглядев в измученное лицо митраши настя сказала ему ложись ка ты спать на мое место я теперь буду и править и каш пора нам варить поспеет я тебя разбужу